богословски образованные люди. И не все же такие выжиги, как Иоанн. А после того, как умные люди выскажутся в поддержку разумного толкования, он уже не сможет. Минориты уговаривались, кому и как следует выступать на следующий день. Одного за другим разбирали они противников. Всех встревожило сообщение Вильгельма о прибытии Бернарда Ги, И еще больше известие о том, что авеньонское посольство будет возглавлять кардинал Бертран Исподжетто. Два инквизитора, это, можно сказать, было уже некоторое излишество. Это означало, что против миноритов собираются выдвинуть обвинения в ереси. «Чем хуже», — сказал Вильгельм. «А мы обвинимых их самих». «Нет-нет», — забеспокоился Михаил. «Прежде всего, осторожность». Ни в коем случае не повредить идее будущего соглашения насколько я могу судить сказал вильгельм и невзирая на все труды затраченные мной на подготовку этой встречи тебе михаил они известны словом я совершенно не верю что авиньонцы едут сюда за положительным решением иванну ты нужен в авиньяне один и без гарантий По-моему, единственный положительный момент встречи, что ты, надо надеяться, сам в этом убедишься. Хуже было бы угодить туда без предварительного опыта. Значит, ты истратил столько силы и времени на дело, которое считаешь бесполезным? С горечью спросил Михаил. Меня просили об этом, и ты, император, ответил Вильгельм. И в конце концов, никогда не бесполезно лучше знать врага.